общение В первой половине дня после службы в храме гости приехали к своднице. Стол служанки уже накрыли, бароны его спутницы явно проголодались. Нужно было видеть, с каким аппетитом они угощались довольно плотными блюдами, совмещенного завтрака и ланча. «Леди Камилла, давно я с таким удовольствием и аппетитом не трапезничал. Ваша заслуга». «Искренне благодарю». Барон Вайнсбрук промокнул рот льняной салфеткой, встал, подошёл к леди Камилле и поцеловал ей руку. «Не представляете, как меня вдохновляют ваши слова. Я очень рада, если смогла хоть немного побаловать вас. С тех пор, как отца не стало, никого в нашем доме не принимала, разве что по каким-то деловым вопросам и крёстную, но среди них не было званых гостей, как в былые времена». Ей взгрустнулось. После трапезы гостеприимная хозяйка предложила барону отдохнуть на террасе. «Пойдемте, друг мой. Я вам приготовила укромное местечко на природе. Перед вами откроется великолепный умиротворяющий пейзаж. В последние годы отец очень любил проводить время на террасе и любоваться природой». «Пойдемте, моя дорогая. Вам я доверяю любой выбор. Даже не скажу, от чего утомился». Старость виной всему. Отдохнуть на природе мне будет полезно и не менее приятно. Очень рада, дорогой барон, что вы приняли мое предложение. Я и плед теплый приготовила для вас, чтобы вы прикрыли ноги. Благодарю. Очень любезно с вашей стороны. Ваша забота дорогого стоит. Суставы и кости беспокоят частенько. Спасибо, Джулия. Она спасает меня от боли. И он одарил девушку ласковым взглядом. Леди Камилла открыла высокую дверь, ведущую на террасу, вывела гостя, помогла устроиться в мягком кресле и накрыла пледом. Между делом она сказала, «Скоро принесу вам горячий напиток. Он очень полезный и вкусный, вам понравится». «Камилла, вы так внимательны, балуете меня, мне, право, неловко». «Вы мой добрый гость, друг любимого отца». Мне в радость побаловать и поухаживать за вами. Отдыхайте, а мы с Джулией посидим в кабинете батюшки. Покажу ей семейные фотографии, расскажу историю нашей семьи. Надеюсь, ей будет интересно послушать. Отличное занятие, а я тем временем отдохну на свежем воздухе. Договорились. Если захотите что-нибудь, пожалуйста, позвоните в колокольчик. дворецкий или служанка тут же появятся и позовут меня. «Как здесь красиво! Действительно прекрасный пейзаж! И тихо так, словно в раю, восхитился барон. Наслаждайтесь!» — ответила сводница и ушла. «Пойдёмте, дорогая!» — пригласила леди Камилла Джулию. «Пока барон отдыхает, займёмся приятными делами. Вы ведь впервые в нашем доме. Покажу вам много интересного!» И леди Кэмпбелл сопроводила девушку. Женщины совершили экскурсию по дому и придомовой территории. Леди Камилла рассказала Джулии о своих родных, о семейных узах. В кабинете показала фотографии и письма отца к матери в период их романтических отношений, на что гостья восторженно отреагировала. «Как это романтично!» «Да, и трогательно. К моему сожалению, леди Джулия всё лучшее осталось в прошлом». Я храню память о моих любимых родителях и тех отношениях, которые были основополагающими в нашем роду. Из года в год родители являлись хранителями нашего очага и беспрекословно сохраняли семейные традиции. Слушаю вас и поражаюсь. Вы знаете, дорогая леди Камилла, мне так близки ваши чувства. В нашем роду к семейным традициям тоже всегда относились бережно, им следовали из года в год в обязательном порядке. Это даже не обсуждалось, так было принято. Но, к моему великому сожалению, всё хорошее когда-то заканчивается, и ему на смену приходят испытания и борьба за жизнь близких». Баронесса насторожилась. «У вас что-то произошло непоправимое? Могло произойти, если бы невнимательная маркиза Отис и добрейшей души барон Вайнсбрук. Что же случилось?» Простите, что спрашиваю, вы вольны отказать мне в ответе? приму с пониманием. Дорогая леди Камилла, то, что вы услышите, не является тайной, но существенно подкосило нашу семью и мое положение в обществе. Рассказывайте, в моем лице вы найдете понимающего и благодарного слушателя. Все, что будет в моих силах, сделаю, чтобы помочь вам. Благодарю вас, дорогая. Слава Всевышнему, всё плохое уже позади, но пережить многое пришлось. Бывали дни и часы, когда надежда покидала меня, а отчаянье накрывало удушливой волной и безмерно изводила. Я чувствовала, что наступила та граница, за которой пропасть. Неустанно молилась о помощи, и она пришла. Барон спас нашу семью. — И всё-таки что же произошло? — переспросила баронесса. — Вы пугаете меня? Мой отец — ученый муж, профессор, многие годы преподавал в университете, студенты его любили, коллеги уважали. Но однажды отец за не мог. Матушка пригласила доктора. Он, осматривая больного, что-то тихо говорил себе под нос. Но понять было трудно. Он говорил невнятно. Я догадалась, что это медицинские термины, а их знали только служащие клиник и приютов для нуждающихся. По его виду было понятно, что лекарь не может определиться. Доктор назначил порошки, объяснил, как принимать и уехал. Той же ночью батюшке стало еще хуже. Мы не знали, что предпринять и чем помочь отцу. Мамины родственники жили поблизости от нашего дома. Я побежала к ним посоветоваться. Они дали адрес своего доктора, и матушка послала за ним. Он приехал, осмотрел отца. Оставил какие-то пилюли, сказал поить больного травяными отварами и уехал. Жар немного спадал, потом вновь возвращался. Мы с матушкой не отходили от папеньки. На наших глазах отец таял. Что делать, как помочь ему, не знали. Искали ответ на множество вопросов и не находили. Так продолжалось в течение недели. Отец был на грани, а мы с матушкой готовились к самому худшему развитию непростой ситуации. Глаза не просыхали от слез. Мы забыли, когда спали, молились о спасении отца. От нервного перенапряжения слегла матушка. Вот когда в полной мере я ощутила свою беспомощность и одиночество. Готова была уйти на поденную работу, только бы спасти родителей. Честно признаюсь вам, я была морально так подавлена и убита, что дошла до иступления. Уныние поселилось в моей душе. А ведь это услада дьявола, и предаваться ей нельзя. Безысходность, безнадежность сложившейся ситуации, понимание обреченности, положения родителей доводили меня до крайности. Уверовала, что без родных моя жизнь потеряет весь смысл. Решила про себя. Если не спасу самых близких людей, и сама жить не стану. Всю ночь я молилась, не переставая. Господь услышал меня. «Утро следующего дня изменило всю мою дальнейшую жизнь». Леди камила приложила ладонь к груди. «Их не спасли?» — чуть слышно выговорила она. «Если бы это произошло, я бы сейчас не сидела напротив вас». «Простите меня, опередила событие, очень волнительно то, что вы рассказываете. Если бы мы с вами были знакомы прежде, то в тот период вы бы меня не узнали». Это была не я, моя тень, высохшая мумия. Но Господь все видит и в нужный час присылает помощь во спасение бессмертной души. Как я уже сказала, утро нового дня принесло избавление от мук. Сидя в кресле рядом с постелью матушки, я открыла глаза и перед моим взором сияло яркое солнце. Не представляете, как я удивилась. Все время на дворе стояла непогода. Один день сменялся другим, а за окном бушевала метель. Ледяной ветер гудел и влетал в комнаты через расщелины оконных рам. Морозы только усиливались. Затем лил ледяной дождь с градом. Спасения не было. От этого на душе становилось еще горше. А тут такой свет и блики от солнечных зайчиков, скачущих со штор на стены, на потолок, на подушку матушки, они веселились. Я подумала, что это добрый предвестник, а примерно к одиннадцати часам служанка доложила, что приехала Маркиза Отис. Я недоумевала, какие сейчас гости? Но служанка ответила, «Барышня, Маркиза узнала, что у вас горе, приехала, чтобы помочь? Прими ее и проводи сюда», еле слышно сказала я девушке. Сама встала, вышла в прихожую и встретила гостей у дверей попроссила ее уединиться не хотелось в присутствии больной вести светские разговоры. но маркиза не намерена была отвлекать меня новостями высшего света. она сразу же перешла к делу и сказала мне: Дджулия, все подробности оставим до лучших времен сейчас самое главное принять меры тянуть нельзя необходимо устроить родных в частную клинику, там ими займутся специалисты. дорогаая маркиза отис «Благодарю вас за поддержку, я все понимаю. Но отец давно не работал, и жалования ему не платили. Родители всегда жили скромно, посредством, ничего не откладывали. Мне нечем оплачивать лечение, только долги копятся изо дня в день». «Милая моя, выход всегда есть. Тебе нужно начать работать в хорошем доме, и тогда сможешь оплачивать услуги клиники». «Где же я сейчас найду приличную работу и с кем оставлю родителей? Им уход нужен». Эту задачу мы решим. Собственно, для этого я здесь. Найму сиделку для твоих родителей. Она опытная справится но не сейчас, в крайнем случае. А пока попробуем осилить и без сиделки. Всё сделаем оперативно. Прежде всего, ты начнёшь работать. Мы возьмем определенную сумму в качестве первого взноса, чтобы оплатить лечение твоим родителям в хорошей клинике, а ты постепенно отработаешь. Собирайся, поедешь со мной. Знаю, кто остро нуждается в твоей помощи и исправно будет платить тебе за работу. «Вы действительно нашли для меня достойное место?» не веря словам, спросила я. «Поехали, там определишься». «Нет времени, тебе нужно помочь родителям». Я быстро собралась, и мы отправились к Спасителю. Не смогу передать словами свои чувства. Когда добрались, и я вошла в дом барона, не поверила своим глазам. И он, несмотря на свое тяжелое состояние и немощь, принял нас радушно. Бедный барон Джерри так исхудал, что на лице остались одни глаза и провалены вместо щек. Все черты заострились, Лицо выглядело серым, измученным, его изрешутили мелкие морщины. У меня сжалось сердце, когда я его увидела. Энергичная маркиза знала толк в делах. Не акцентируя внимание на болезни родственника, поприветствовала барона и в мягких интонациях произнесла. «Джерри, дорогой друг мой, я привезла тебе помощницу. Она чудесная девушка и многое умеет». Завершила учебу на медицинских курсах для сестер милосердия и прошла практику в лечебницах. Она очень добросовестная и из достойной семьи. Ты будешь ею доволен. Я много лет дружна с ее родными, чудесные люди. Благодарю, дорогая, за заботу. Ты никогда не забываешь обо мне. Золотое у тебя сердце. Джерри, не будем терять время. Я покажу Джулии дом и где что находится. «После мы поговорим с тобой по душам, если ты не против. У нас с Джулией есть очень важные и неотложные дела. Буду только рад общению с тобой». Леди Камилла, я тогда обратила внимание, с каким трудом он отвечал на вопросы. Сильная слабость и невыносимые боли тормозили мышление и его ответы, но ни словом, ни жестом барон не остановил маркизу, И не намекнул даже ей, что не может вести диалог и терпеть присутствие в доме посторонних людей. Восхитилась самообладанием этого человека, его чувством такта. Представляете, если в немощном состоянии он не позволил себе выйти за рамки приличия. Вот такой удивительный человек. Остался джентльменом, ни на что не жалуясь. Барон тогда преподал мне очень хороший урок. Покорил мое сердце, так захотелось помочь ему выздороветь и подняться с постели. Полагаю, он тогда не думал об этом, просто иначе не умел себя вести с дамами и вообще с людьми. Мы быстро совершили променад по дому, и Маркиза предупредила меня. «Так, основное ты увидела, ознакомилась, по ходу работы разберешься, привыкнешь, здесь хорошо, душа моя». «Оставайся тут и жди меня, а мне необходимо поговорить с бароном, взять у него энную сумму, чтобы сегодня же определить твоих родных на лечение». «Дорогая маркиза, удобно ли обращаться к больному человеку с такими просьбами?» вырвалась у меня. «Моя ты хорошая, успокойся, мы дружим с бароном с гимназической поры, детьми, можно сказать». Наши родные были добрыми друзьями. К тому же нас объединяет родство по отцовской линии. Мы всегда прекрасно ладились с Джерри и находили общий язык в самых разных вопросах. У нас с отрочества были общие интересы, увлечения и даже секреты от взрослых. ну об этом потом. Некогда. Сейчас к делу. Подожди меня здесь. Я всё устрою и вернусь». И она заторопилась наверх в комнату барона Вайнсбрука, а я осталась внизу дожидаться. Меня мучили сомнения, согласится ли больной человек выделить незнакомке немалую сумму, фактически в долг. Но тогда я даже не подозревала, насколько благороден и чуток этот человек. Леди Кэмпбелл все время беседы слушала молча, не задавая никаких вопросов и вдруг так неожиданно сам по себе вопрос напросился и вырвался из ее уст. «Я так полагаю, барон не отказал в помощи?» — с уверенностью произнесла леди Камилла. «Вы угадали. Он тогда совершил подвиг в моем понимании. Маркиза, не теряя ни минуты, поехала в самую лучшую клинику города, кстати, по совету барона. Договорилась с ними, оплатила, и они выслали транспорт для моих родных». В тот же день родителями занимались лучшие специалисты, а я приложила все свои знания, усилия, старания, чтобы помочь своему спасителю. И чем больше я тесно общалась с этим удивительным человеком, тем сильнее убеждалась, что наша встреча произошла не случайно. У нас с бароном, несмотря на гигантскую разницу в возрасте, сложились такие доверительные, искренние, пронизанные теплом, духовностью и заботой отношения, что я его не променяла бы ни на кого. Редкие случаи величайшая удача. Джулия, дорогая, я так рада за вас. Благодарю, леди Камилла. А что же было потом? Как вы стали содержанкой барона? «Леди Камилла, что вы такое говорите? Кто вам сказал? Никогда я не была содержанкой. Что вы, это унижение для девушки, тем более дочери моих родных. И барон не допустил бы такого положения для меня. Он по отношению ко мне всегда вел себя по-рыцарски». Барон Джерри относился ко мне трепетно и бережно, словно мы с ним всю жизнь вместе. Нас связывают нежные чувства, взаимоуважение, и действительно, мы духовно поистине близкие люди. Я ухаживала за бароном денно и ночно, применила знания и накопившийся опыт, который получила, практикуясь в лечебницах. Ни одна студентка не получила бы документа об окончании курса сестер милосердия, если бы не отработала в лечебницах целый год, на практике, причем совершенно безвозмездно. Помнится, барон тогда с хрипотцой в голосе признался маркизе. «О, дорогая подруга детства, вы привезли мне спасительницу». «Да, мой милый Джерри, она вас поставит на ноги, не сомневайтесь», — ответила ему маркиза Отис. Вот тогда леди Камилла для себя уяснила железное правило. Нельзя делать поспешных выводов. Неверный поступок чреват необратимыми последствиями. Сводница никогда не станет разговаривать с леди Джулией о заказе леди Адисон. Эта девушка была из другого мира, совершенно особенной, и унижением для нее послужило бы ужасное предложение из уст леди Кэмпбелл. Джулия не смогла бы понять, почему старинная знакомая барона так плохо о ней подумала и неучтиво отнеслась. Этот вопрос был закрыт сводницей один раз и навсегда. Мысленно она благодарила Бога, что уберег ее от ошибочного шага.